Единственным исключением в этой дружелюбной компании была свинья-пруденция, избалованная до полного безобразия. Вот на нее-то я сейчас и смотрел. Она рылась пятачком в соломе у себя в закутке, внушительнейшая груда мяса и жира. И четырехдюймовая царапина на толстой шее, особенно ее жизни, не угрожала. Тем не менее ранка была рваная, и оставлять ее в таком виде не следовало «Надо бы наложить пару-другую швов», — сказал я. И дюжая мисс Дан, ахнув, прижала ладонь к губам. «Боже мой, ей будет больно? Боюсь, у меня не хватит сил присутствовать». Я взглянул на ее высокую мощную фигуру, на красное обветренное лицо, на широкие плечи, на вздувающиеся бугры бицепсов, и в который раз подумал, что при желании она и в свои пятьдесят лет могла бы одним ударом расплющить меня в лепешку». Но, как ни странно, прозаические детали лечения животных настолько ее нервировали, что при отеле, о коте и прочем помогала мне ее миниатюрная сестра. «Не беспокойтесь, не сдан», — заверил я ее. «Все будет кончено, прежде чем она успеет понять, что происходит». С этими словами я перелез через загородку, подошел к пруденции и легонько потрогал ее шею. Могучая свинья испустила обиженный визг, словно ее прижгли каленым железом, и когда я попытался дружески почесать ей спину, огромная пасть снова разверзлась и завержала вчетверо громче. Кроме того, пруденция угрожающе двинулась на меня. Я стойко удерживал позицию, пока ощеренные желтоватыми зубами челюсти не приблизились к моим лодыжкам, а тогда оперся на верхнюю жерть и выпрыгнул из-за «Надо перегнать ее в более тесное помещение», — сказал я. «Тут я зашить ее не сумею. Ей есть где увертываться, а она слишком велика, чтобы ее можно было удержать силой». Субтильная мисс Дан подняла ладонь. «У нас есть то, что требуется. В телятнике по ту сторону двора. Стоило там узкие, и если мы ее туда отведем, ей придется стоять смирно. Отлично». Я даже руки потер от удовольствия, и я смогу шить, стоя в проходе. Так двинулись. Я открыл дверь, и после долгих уговоров, тычков, подпихивания, пруденция величественно прошествовала во двор. Но там она остановилась, как вкопанная, на гловато похрюкивая, а глазки ее горели злокозненным упрямством. Я навалился на нее всем весом, но с тем же успехом мог бы попробовать сдвинуть слона. Идти дальше она не желала, а до телятника было пятьдесят шагов. Я покосился на свое запястье. Четверть шестого я еще и не начинал. Мое размышление прервала субтильная мисс Дан. «Мистер Хайлот, я знаю, как перевезти ее через двор, да?» «Да». Проданция и прежде капризничала, но мы нашли способ убеждать ее. Я с трудом улыбнулся. «Чудесно. А как именно?» «Видите ли...» обе сестры виновато хихикнули она очень любит сухие галеты простите она обожает сухие галеты неужели безумно вот прекрасно сказал я но «Ну, причем тут дюжая мисс дан засмеялась погодите погодите сейчас сами увидите она неторопливо направилась к дому И мне пришло в голову, что эти пожилые барышни, хотя и не принадлежали к типичным фермерам йоркширских холмов, видимо, разделяли их глубокое убеждение, что торопиться некуда. Вот за ней затворилась дверь, началось ожидание. Вскоре я уже не сомневался, что она решила заодно выпить чашечку чаю. Постепенно закипая, я повернулся и посмотрел на луг, убегающий по склону к серым крышам и старинной колокольни Доллингсфорда, стоящим над деревьями у реки. Тихий мир, которым веяло от этого пейзажа, совсем не гармонировал с моим душевным состоянием. Когда я уже перестал надеяться, что она когда-нибудь вернется, дюжая мисс Данн спустилась с крыльца с длинной цилиндрической пачкой в руке и поднесла ее к моим глазам с лукавой улыбкой. Вот отчего пруденция никогда не откажется. Она извлекла галету, и бросила ее на булыжник в двух шагах перед рылом пруденции. Та несколько секунд смотрела на желтоватый кружок непроницаемым взглядом, потом медленно приблизилась к нему, внимательно оглядела и взяла в рот. Когда она проглотила последнюю крошку, дюжа Миздан одарила меня заговорщицким взглядом и бросила перед свиньей еще одну галету.